прикидывая в уме полученную информацию как-то не верится, что запирающие входы и обеспечивающие защиту тайны системы уходят на перезагрузку одновременно. Наоборот, устройства предотвращения несанкционированного доступа должны в такие моменты работать в усиленном режиме. Подтверждая мысли, Илья Юльевич продолжил Эмиграция сведений о нескольких попытках проникнуть в открывавшийся проход. Во всех случаях за дело боролись профессионалы: агенты тайной канцелярии, жандармы, бойцы с наશન КВД, подготовленные, экипированные, вооружённые. При поддержке представителей церкви и со святыми реликвиями. Последняя попытка осуществлялась в 70-е годы. группой спецназа ГРУ. Летис вспомнило. Она что-то поняла, сопоставив информацию. Но генерал-полковник наверняка ждал этого момента и предупредил порыв откровенности. Жёсткий взгляд, срывоздвинутые брови, короткий жест молчать. Лара замерла, её лицо окаменело. Внимательно гляжу в глаза любимой женщине, перевожу взор на начальника, как-то не сомневаясь, что из состава специальных подразделений никто не уцелел. Правильно разценив взгляд, Илья Юрьевич неодобрительно кашнул головой. Попытки провалились. Немногие выбравшиеся были в очень плохом состоянии, и то, что они успели рассказать, В общем, у нас нет адекватных средств противостоять этой силе. Точнее, не было до настоящего момента. Но вот расставлены точки над и. Намёк крайне недвусмысленный. Уточняю, когда ожидается открытие портала? Через 10 дней. Поймите правильно, Александр Владимирович, я вас не принуждаю. Задание предельно опасное и сложное. Вы имеете полный право отказаться без каких-либо санкций. Мы продолжим научные исследования ваших способностей и наверняка продвинемся в вопросе создания эффективного оружия против нечисти. Собственно, для решения данной задачи и проходил исследование ваш носитель. Носитель Вроде, значит, какое обозначение для моего двойника в проекте Альфа? А припекло генерала Ждарова. Как и в прошлый раз, впрочем. Ну, сейчас-то, чем? Илья Юрич, у вас есть предположение, что там находится? Книги Ариев, портал выхода в другие миры, машина времени, оружие, протеч, теории много. И все недостаточно правдоподобные. Изучив вопрос лично, я склоняюсь к мнению, что этот артефакт оказывает сильное положительное влияние на судьбу нашей родины, выражает фигурально источник энергии и удачи. Усмехнулся. Данные получены, как сейчас было бы сказано, агентурным путём. Будучи в подпитии, Брюс расхвастался перед умело подведённым человечком из европейских авантюристов. Магинтов спецслужб тех времён нет. Персона вполне значиная и антагонистичная к государству, в принципе. Безрядный мерзавец, балующийся чёрной магией, к слову. Но кто изваяя на обратить внимание на молча подающую блюда и напитки служанку а уж заподозрить, что просто людинка в совершенстве владеет десятком европейских языков и латынью, да, изящно. Вот так и прозвучала ключевая фраза. По счастью, дошедшая до нашего времени в первоначальном звучании, рапорт девушки был скопирован в церковных книгах совсем прилежанием. Помолчали. Великий Александр Владимирович, благодаря вашей ядерной акции в мире сейчас сложилась совершенно уникальная, невероятная ситуация. И впервые за долгое время мы на равных говорим с западной цивилизацией и Еймен возможность выбрать свой особый путь развития, не догоняя и не соревнуясь с со сложившимся обществом потребления. Опираясь на идейность и духовность, изконно наши, присущие русскому типу цивилизации черты и то, что может там находиться, установившееся равновесие очень шаткое. Пятая колонна внутри страны ещё сильна, пока она парализована и малоподвижна. Но если в Америке веевица талантливый и решительный руководитель мы опять уйдём на второй план в общем это шанс и как патриот своей родины я хочу этот шанс использовать когда следующее открытие портала через 30 лет да это срок 30 лет целая жизнь И даже если я не исчезну из этого мира, жить и каждый день стыдиться своего малодушия. Я согласен, Илья Юрьевич. Когда приступать к подготовке? С плеч генерала словно свалилась огромная тяжесть. С благодарностью и лёгким оттенком вины прозвучало: "Завтра, Александр Владимирович, завтра с утра". За внешне спокойным и деловитым выражением лица Ларисы блескала едва сдерживаемая горе. Поймав мой взгляд, она порывисто вздохнула и отвела глаза. Пойду проверю охрану и заберу из машины косметичку. Женщина вышла, очень расстроенная, это заметно. Точно, проклятье. Всем, кто меня любит, я не суболь. Молча поднялся генерал-полковник. Имя Пара Александр Владимирович. Вы правы. Дел очень много. И они не терпят промедления. На период подготовки вашим куратором остаётся капитан Данилов. Обращайтесь к нему с любыми вопросами. Есть. Он же выдаст вам сегодня специальный сотовый телефон для связи со мной и Ларисой Сергеевной. Заговорщицкий улыбнувшись. Её номер, помните? Конечно. Да уж, мне ваши когда потом неделю в ушах звучало. Мы уже считали, что операция провалена, группа погибла, а тут. Мой номер тоже будет забит в память. Генерал протянул руку. До встречи, Александр Владимирович. До свидания, Илья Юрьевич. Начальник вышел, я остался один. Присел снова на диван, осмысливая произошедшее. Да, бурное начало не прошло. Взгляд на сейка и 4 часов, а сколько новостей и событий, и главное, впереди миссия. 10 дней. Маловато будет. Попытался представить направленность подготовки и через некоторое время бросил это занятие. Мистика не моя специализация. И вообще, в смысле, всё время возвращались к моей Ларисе. Моейели теперь. И не поговорил с ней толком. Всё внимание занял себе начальник.